приходит вновь, в эпоху, называемую Третьей, в эпоху, которая еще будет, в эпоху, которая давно миновала, в огромном Браймском лесу поднялся ветер. Не был ветер началом. Нет ни начала, ни конца оборотом колеса времени. Оно... Начало всех начал. На северо-восток ветер задул, когда палящее солнце высоко поднялось в безоблачном небе. На северо-восток он помчался, понесся мимо засохших деревьев с бурыми листьями и голыми ветвями, мимо редко встречающихся деревень, где воздух мерцал от жары. Этот ветер не принес с собой облегчения, даже намека на дождь, а тем более на снег. На северо-восток он подул и промчался мимо древней арки из искусно обработанного камня. Некоторые считали, что то были ворота, которые некогда вели в огромный город, а другие, что это монумент, в честь давно забытого сражения. На массивных камнях уцелели лишь выветрившиеся, ставшие неразборчивыми остатки резьбы, безмолвно напоминающие об утраченной славе легендарной Кариманды. По Тарвалонскому тракту мимо древней арки катились повозки. Люди, идущие рядом, заслоняли глаза от пыли, поднимаемой копытами лошадей, колесами и ветром. Большинство из них сами не знали, куда и зачем идут. Им было ясно одно. Все в мире пошло кувырком, конец близок, а может, уже наступил. Страх гнал большинство из них. Что гнало остальных — Не ведали и они сами, но страх терзал и их души. Подгоняемые ветром по мутнозеленым водам реки Эринин плыли корабли, делая свое дело, которому ничто не могло помешать. Они перевозили товары даже в эти дни, когда ни один человек не мог знать, чем кончится любая поездка. На восточном берегу реки лес постепенно редел, в конце концов переходя в низкие покатые холмы, покрытые побуревшей и иссушенной травой. Лишь кое-где тут и там попадались небольшие группы деревьев. На вершине одного из этих холмов стояли в круг фургоны. На многих парусиновый верх заметно опалён, а на некоторых даже выгорел полностью обнажив железные обручи, на которые он прежде был натянут. На временном флагштоке, вырезанном из погибшего от засухи молодого деревца и прикрепленном к Костову одного из фургонов, развивалось темно-красное знамя с черно-белым кругом в центре, знамя света, как некоторые называли его, или знамя алтора. Существовали и другие названия, не столь безобидные, но их произносили лишь дрожащим шепотом по углам. Ветер, проносясь мимо, резко взметнул знамя и умчался прочь, точно радуясь тому, что может не задерживаться здесь. Перин Айбара сидел на земле, прислонившись спиной к колесу фургона, и от всей души желая, чтобы ветер не торопился улетать. От него хоть на некоторое время стало прохладней, и не так сильно чувствовался запах смерти, запах, напоминающий о том, где ему надлежало и меньше всего хотелось сейчас быть. Здесь, внутри круга повозок, спиной к северу, было гораздо лучше. В какой-то степени ему даже удавалось забыть обо всем. Уцелевшие фургоны еще вчера днем оттащили на вершину холма, когда у людей нашлись силы не только для того, чтобы благодарить свет за свое спасение, но и для чего-то большего. Теперь снова взошло солнце, и по мере того, как оно ползло по небосводу, Становилось все жарче. Перин раздраженно поскреб короткую вьющуюся бородку. Чем больше потеешь, тем сильнее чешется. Все вокруг, кроме ильцев просто обливались потом, а до воды отсюда почти миле к северу. Но там находился весь этот ужас и смрад. Мало кому хотелось туда идти. Ему уже давно следовало вернуться к своим обязанностям. Но даже чувство вины не способно было заставить Перина сдвинуться с места. Сегодня был большой час Олейн, или день раздумий. И дома, в далеком двуречье, наверняка весь день будут пировать и всю ночь танцевать. В день раздумий полагалось вспоминать все хорошее, что было в жизни, а тому, кто ворчал и проявлял недовольство, могли вылить на голову ведро воды, чтобы смыло все его неудачи. Тогда это частенько даже злило, особенно если было холодно, как и положено в это время года. Сейчас о ведре воды можно было только мечтать. Прекрасно понимая, как ему повезло, что он вообще остался в живых, Перин все равно не способен был сейчас думать ни о чем хорошем. Вчера он узнал много нового о самом себе. Или, может быть, нынешним утром, после того, как все закончилось. Он все еще чувствовал свою связь с несколькими волками. Маленькой кучкой тех, которые уцелели и сейчас спешили куда-то, стремясь убраться подальше от людей. В лагере не умолкали разговоры о волках, высказывались всякие нелепые предположения о том, откуда они взялись и почему. Некоторые были убеждены, что их вызвал Рант. Большинство думало, что это сделали седай сами, а исседаясь своего мнения, не высказывали. В мыслях волков не было и намека на упрек. Что случилось, то случилось. Но Перин их фатализма не разделял. Они пришли, потому что он позвал их. Придававшие ему приземистый вид широкие плечи, из-за которых его рост не бросался в глаза, сгорбились под тяжким бременем ответственности. И сейчас, и прежде, до него доносились обрывки мыслей других волков, которые не пришли. Они презрительно отзывались о тех волках, кто послушался его. «Вот что получается, когда имеешь дело с двуногими. Чего еще можно от них ожидать?» Жаль, что он ни с кем не может поделиться своей болью. Перину хотелось завыть, потому что волки, те, которые источали презрение, были правы. Потому что ему хотелось домой, в двуречье. Маловероятно, что так произойдет. Потому что ему хотелось быть со своей женой. всё равно где, только с ней и он не знал, случится это когда-нибудь или нет. Неизвестно. Очень небольшой шанс, может быть, совсем ничтожный. Тревога за Фейли грызла его изнутри, точно хорек, упорно роющий ход наружу. Сильнее, чем тоска по дому или чувство вины из-за волков. А она, похоже, обрадовалась узнав, что он покинул Кайриэн. «Что ему с ней делать? Вот задача!» Никакими словами не выразить, как сильно он любил свою жену, как скучал по ней. Но она чуть что ревновала его, обижалась из-за всяких пустяков, без конца сердилась вообще неизвестно почему. «Как все наладить?» Ничего путного не приходило на ум. Беспокойные мысли, только ими была забита его голова, и среди них то и дело мелькал образ Фейли, быстрой и беспокойной, точно ртуть. Аильцы могли бы дать им хоть что-то, чтобы прикрыться, смущенно пробормотал Айрам, хмуро глядя в землю. Он сидел рядом на корточках и держал в руках поводья мускулистого серого мерина. Айром редко отходил далеко от перина. Меч у него за спиной не вязался с курткой лудильщика. Полосатый, зеленый, лишь наброшенный на плечи из-за жары. Свернутый жгутом платок, повязанный вокруг лба, не давал поту стекать на глаза. «Подумать только!» Когда-то он казался Перину слишком красивым для мужчины. Однако с тех пор многое изменилось. Почти все время Айрам выглядел хмурым и мрачным, а сейчас даже больше, чем когда-либо. Это неприлично, лорд Перин. Перин неохотно расстался с мыслями о Фейли. Когда-нибудь ему, может быть, и удастся разобраться в том, что с ней такое творится. Он должен сделать это. Когда-нибудь. У них такой обычай, Айрам. Айрам скорчил физиономию, точно собираясь сплюнуть. Очень неприличный обычай. Мне кажется, аильцы все это придумали, чтобы было легче следить за ними». В таком виде далеко не убежишь и глупостей не наделаешь. Но все равно, это неприлично. Аильцы были повсюду, конечно. Высокие мужчины в серо-коричнево-зеленом. Единственное яркое пятно — кусок алой ткани с черно-белым диском, повязанный вокруг головы. Си-свай-а-ман а так они себя называли. Временами это слово порождало некий отзвук в памяти Перина, будто он когда-то знал его смысл, но забыл. Да и любой из аильцев, спроси его, глянет так точно услышал какую-то чепуху. И сами они не обращали внимания на эти полоски ткани. И ни одна из дев-копья не носила такой повязки. Все девы и седовласые и те, у которых еще материнское молоко на губах не обсохло, выступали гордо, бросая на си свой оман вызывающие взгляды. Они, похоже, испытывали от этого чувство удовлетворения, хотя мужчины внешне реагировали на такое их поведение совершенно невозмутимо. И всё же восходящим от них запахи, который Перин ощущал, Чувствовалась напряженная, страстная жажда. Чего? Он не понимал. И от тех, и от других доносился привкус ревности. Хотя в чем тут дело, Перин тоже не мог даже представить. И эта подозрительность не была новой, возникла не сейчас. Некоторые хранительницы мудрости тоже были здесь внутри кольца повозок. В своих объемистых юбках и белых блузах с темными шалями, точно бросая вызов жаре, увешанные браслетами и ожерельями из золота и резной кости, так кричаще противоречащими простоте остальной их одежды. Их, казалось, забавляло взаимное раздражение дев и сисвайаман. И все они... Хранительницы Мудрости, Девы и сисвайаман обращали на Шайдо не больше внимания, чем Перин мог бы обратить на какой-нибудь табурет или коврик. Вчера аильцы захватили чуть больше двух сотен пленников Шайдо, мужчин и Дев. Немного, если учесть, сколько народу участвовало в сражении, и этих пленников никто не охранял. Они могли передвигаться совершенно свободно, относительно, конечно. «Лучше бы уж их охраняли», — подумал перрин «И одели. Ничего подобного». Они таскали воду и бегали по поручениям совершенно голые, как говорится, в чем мать родила. С другими аильцами они держались смиренно точно мышки. «На любого» по чьему лицу можно было догадаться, что он поражен наготой пленников, а остальные аильцы бросали насмешливые взгляды. Ни один Перин изо всех сил старался не замечать пленников, и ни один Айром не знал, куда деваться от смущения из-за того, что они бегали на Гишом. Очень многие двуреченцы явно испытывали подобные чувства а вообще вели себя при виде пленников Шайдо, так точно их вот-вот хватит удар. Маянцы лишь покачивали головой, будто считали, что это всего лишь славная шутка, и строили глазки женщинам. Что аильцы, что маянцы, и у тех, и у других нет никакого стыда. Гаул объяснил мне все это аэром ты ведь слышала гайшайн правда и об этом их джи и тох о том что они должны отслужить день и год и все такое айрам кивнул хорошо потому что прин и сам не очень то во всем этом разбирался объяснения гауула относительно аильских обычаев часто приводили к тому что прен совсем запутывался нелегко наверное объяснять То, что кажется очевидным. «Ну вот, Гайшайн не позволено носить ничего из того, что носят Алгайцисвай. Это означает войны копья», — добавил он в ответ на хмурый вопросительный взгляд Айрама. Неожиданно Перин заметил, что одна из пленец Шайдо рысью припустила прямо в его сторону. «Высокая молодая женщина». Золотоволосая и хорошенькая, несмотря на длинный тонкий шрам на щеке и несколько шрамов в других местах. Очень хорошенькая и совершенно голая. Прочистив внезапно охрипшее горло, он отвел взгляд и почувствовал, как вспыхнуло его лицо. Как бы то ни было, вот почему они э, в таком виде. Гай и Шайн могут носить только белое, а ничего белого здесь у них нет. Это просто такой обычай. Гори огнем и гаул, и все его объяснения, — подумал Перин. Могли дать им что-нибудь, чтобы прикрыться. — Перин златоокий, — произнес рядом с ним женский голос. «Карагуин послал узнать, не хочешь ли ты воды?» Лицо Айрама побагровело. Он, по-прежнему сидя на корточках, резко развернулся, чтобы оказаться к женщине спиной. «Нет, спасибо». «Это та самая золотоволосая женщина», — понял Перин, упорно продолжая смотреть в сторону, но ничего не видя. У аильцев вообще весьма странное чувство юмора, а у дев-копья Карагуин была девой. Оно отличалось особым своеобразием. Они быстро смекнули, какое впечатление на макроземцев производят голые Шайдо. Только слепой не заметил бы этого. И неожиданно со всех сторон к макроземцам поспешили с поручениями Гай Шайн — а остальные аильцы только что по земле не катались, глядя на краснеющих, заикающихся, а иногда и вскрикивающих мужчин. Перин ничуть не сомневался, что Каргуин и ее подруги сейчас не сводят с него глаз. Уже по крайней мере десятый раз к нему подходила одна из женщин Гайшайн и спрашивала, не хочет ли он напиться, не нужно ли ему принести воды или оселок, или еще какую-нибудь глупость, чтоб им сгореть. Внезапно одна мысль пронзила его. К майнцам почти никто не подходил. Кое-кто из каэриенцев, немногие, явно веселились, поглядывая на все происходящее, хоть и не так открыто, как это делали маэнцы. Точно так же вели себя и некоторые пожилые мужчины из Двуречья, а ведь им следовало бы лучше понимать, что к чему. Но дело не в этом. Главное, никому из них вторично не подходили с этими якобы поручениями, насколько он мог заметить. Тем же, кто реагировал особенно сильно, к айренцам, которые громко возмущались непристойностью такого поведения, И некоторым молодым парням из Двуречья, которые так заикались и краснели, будто готовы были от стыда провалиться сквозь землю, вот им докучали до тех пор, пока они не убегали из круга фургонов. Перин с усилием заставил себя взглянуть в лицо женщины Гайшайн. «В ее глаза!» — сосредоточься на глазах! — со злостью приказал он себе. Они были зеленые и большие, и вовсе не кроткие. От нее пахло чистой, беспримесной яростью. «Поблагодари от меня, Каргуин, и передай ей, что я не буду возражать, если ты смажешь маслом мое запасное седло. Если она позволит, конечно. И у меня нет чистой рубашки. Ты могла бы мне кое-что постирать?» «Если она не будет против». «Она не будет против», — хрипло ответила женщина и умчалась. Эрин больше не смотрел на нее, хотя ее образ так и маячил у него в сознании. С Виатайром прав, это неприлично. Но если повезет, к нему больше не будут приставать. Следовало бы подсказать этот выход Айрому, и тем двуреченским парням. Может, и кайренцам его совет тоже пригодился бы. Что мы будем с ними делать, лорд перрин По-прежнему глядя в сторону, спросил Айрам, имея в виду теперь уже не Гайшайн. — Это Ранду решать? — задумчиво ответил перрин Чувство удовлетворения, мгновение назад охватившее его, быстро таяло тот факт, что эти люди бегали голышом, никакой проблемы конечно собой не представлял. Тут, совсем рядом есть проблемы посерьезнее, и мысль о них была перерену так же неприятна, как и раздумья о том, что осталось к северу отсюда у колодцев дюмай внутри круга повозок на дальней стороне от него. Сидели на земле почти две дюжины женщин. Все одеты, как положено, для путешествия, большинство в шелковых платьях и светлых полотняных дорожных плащах, но без единой капли пота на лицах. Трое выглядели совсем молоденькими. Он, наверное, даже пригласил бы их на танец. До того, как женился на Фейли, конечно. «Если бы только они были не Айсседай», — с неприязнью подумал перрин «Как-то ему пришлось танцевать с Айсседай, так он чуть язык не проглотил, когда до него дошло, с кем он отплясывал. А ведь она была другом, если это слово вообще применимо к Айсседай. Может, они только кажутся молодыми». Кто знает, сколько лет женщина должна пробыть Айседай, чтобы я не мог определить по виду ее возраст. Остальные выглядели как обычно, женщинами без возраста. Может ей двадцать, может сорок, разницы на первый взгляд никакой. Это что касается лиц, хотя у некоторых в волосах мелькала седина. Ничего нельзя достоверно сказать, Абайси, дай. Ничего, ни по какому поводу. Эти, по крайней мере, больше не опасны, — сказал Айрам, мотнув головой в сторону трех сестер, сидящих немного в стороне от остальных. Одна плакала, уткнувшись лицом в колени. Две другие сидели, устремив безумные взоры в пространство и одна из них все время без всякого толку судорожно одергивала юбку. Они находились в таком состоянии уже давно, со вчерашнего дня. Хорошо, хоть никто из них больше не кричал. Если Перин правильно понимал происшедшее, в чем он сомневался, они были каким-то образом усмирены после того, как Рант вырвался на свободу. Это значит, что они никогда больше не смогут направлять единую силу. С точки зрения Айс-Седай, это хуже смерти. Он ожидал, что другие Айс-Седай постараются утешить их, проявят хоть какую-то заботу. Но большая часть сестер не обращали на этих трех ни малейшего внимания а остальные, похоже, просто следили за ними, не спуская глаз. По правде говоря, усмиренные ай Дай и сами игнорировали любое проявление внимания со стороны других. Вначале, по крайней мере, кое-кто из сестер подходил к ним. Не вместе, а каждая как бы сама от себя. Внешне спокойные, Все они издавали острый запах отвращения и неохоты. Но их жертва оказалась напрасной. За свои труды они не удостоились ничего, ни слова, ни взгляда. Сегодня утром никто уже не возобновлял таких попыток. перрин покачал головой. Все, что не нравилось Айси Дай, что они не желали принимать, Им волей-неволей приходилось игнорировать, и такого здесь набиралось немало. К примеру, мужчины в черных мундирах, которые находились тут же, охраняя их. Для каждой сестры предназначался отдельный а-шаман, включая тех трех усмиренных, и все они стояли с каменными лицами и даже, казалось, не мигали а из же напустили на себя такой вид, будто никаких ашаманов тут нет. Смотрели мимо, или точнее, сквозь них. Это было просто очередное притворство с их стороны. Перин и Тони мог заставить себя не обращать внимания на ашаманов, а ведь его они не охраняли. Все они от мальчиков с пушком на щеках до седовласых и лысых мужчин в годах, выглядели на первый взгляд вполне мирно, если бы не черные мундиры с высокими воротниками и не мечи у бедер, которые придавали им угрожающий вид. Все а-шаманы умели направлять, и каким-то образом они мешали направлять айс-седай, Мужчины, владеющие единой силой, чудовища из ночных кошмаров. Ранд тоже мог, конечно, но ведь то Ранд и, кроме того, дракон возрожденный. При виде этих типов уперьно волосы на голове шевелились. Стражи Айсседай, тоже пленники, сидели несколько в стороне и, конечно, под охраной. Примерно тридцать воинов-дружинников лорда Добрейна в колоколообразных кайренских шлемах и столько же солдат Майнской крылатой гвардии в красных керасах. Все они так и зыркали глазами по сторонам, точно охраняли не безоружных мужчин, а леопардов. Их можно понять, учитывая все обстоятельства. Стражей было больше, чем Айсседай, Многие пленницы, по-видимому, относились к зеленой Айя. Охранников было больше, чем самих стражей, значительно больше. И, может быть, все равно недостаточно. «Свет, сделай так, чтобы нам больше не пришлось лить слезы из-за этих Айс-Седай с их стражами», — пробормотал Перин. На протяжении ночи стражи дважды пытались вырваться на свободу. По правде говоря, эти попытки не увенчались успехом, скорее благодаря а-шаманам, чем кайрианцам или маинцам, и пресечены они были без всякой обходительности. Никого из стражей не убили, но многие получили ранения и увечья, однако и Седай не позволяли заняться их исцелением. «Если лорд-дракон не решается», — еле слышно сказал Айрам, — «может, это должен сделать кто-то другой, чтобы защитить его?» Перин покосился на него. «На что решаться?» «Сестры велели стражам сидеть тихо и не рыпаться, а все они повинуются своим Айси Дай». «Покалеченные или нет? Безоружные?» с руками, связанными за спиной, стражи, тем не менее, выглядели точно стая волков, настороженно ждущих, когда вожак подаст сигнал напасть. Ни один из них не будет знать покоя, пока его ай Дай или даже все сестры не окажутся на свободе. «Айси Дай и стражи! Ничего себе компания!» Сухая древесина, готовая вспыхнуть в любой момент. Но даже стражем и Айседай вместе взятым, а шаманы оказались не по зубам. Я имею в виду не стражей. айром заколебался, но потом все же придвинулся к Перину и продолжил, понизив голос до хриплого шепота. Айседай обманом похитили лорда дракона. Он не сможет доверять им теперь, после этого, ни в коем случае. Но и решится на то, что нужно сделать. Если бы все они умерли, а он ничего не знал об этом. — О чем ты говоришь? Перин подскочил, чуть не задохнувшись от возмущения. — Интересно, осталось в парне хоть что-нибудь от лудильщика? «Или нет?» Этот вопрос возникал у него уже не впервые. «Они же беспомощны, Айрам!» «Беспомощные женщины!» «Они, айс седай!» Темные глаза спокойно встретились с взглядом золотистых глаз Перрина. «Нельзя не доверять им, не отпустить их на свободу!» Сколько времени можно держать в плену, а исседай против их воли? Они дольше, чем а-шаманы, имели дело с силой и должны знать и уметь больше. Они опасны для лорда дракона и для тебя, лорд Перин. Я видел, как они на тебя смотрели. Сидя внутри кольца фургонов, Сестры шепотом разговаривали между собой, чуть ли не касаясь губами уха собеседницы. Перин ничего не слышал. Время от времени кое-кто из них поглядывал на Перина и Айрома. Нет, не на Айрома. На него. Он запомнил имена некоторых из них. Нессен, Бихара, Эриан Боралеос и Кэтрин Алруддин. Койрен Сэлдайн, Сарен Немдал и Элза Пенфелл, Дженнин Павлора, Белдейн Ниром, Марри Тривен. Эти последние были те самые молодые на вид сестры, но какими бы они ни были молодыми или лишенными признаков возраста, все поглядывали на него с таким хладнокровием, точно являлись тут хозяйками положения несмотря на присутствие а-шаманов. Нанести поражение Айси нелегко. Добиться, чтобы они признали свое поражение, просто невозможно. Перин заставил себя расцепить стиснутые руки и положил их на колени, чтобы выглядеть как можно спокойнее, хотя был весьма далек от этого. Они знали, что он... «Таверен» — один из тех немногих, вокруг кого формируется узор. Хуже того, они знали, что он неразрывно связан с Рандом, но никто не понимал, как именно, и меньше всех он сам или Ранд. Или взять Мэтта. Мэтт тоже оказался в этом запутанном клубке. «Еще один Таверен» хотя никто из них не был столь силён, как Ранд. Да, эти мои седай хоть крошечный шанс, и они так же быстро затащили бы в Белую башню его и Мэта, как собирались проделать это с Рандом. Привязали бы их точно козлов, приготовленных на корм льву. Ведь они в самом деле похитили Ранда и очень скверно обращались с ним». Айрам, безусловно, прав в одном — доверять им нельзя. И все же то, что предлагал Айрам, он не мог, нет-нет, не мог одобрить такое. Одна мысль об этом вызывала у Перина тошноту. «Чтобы я больше не слышал об этом», — внезапно охрипшим голосом сказал он. Лудильщик открыл был рот, но перрин не дал ему заговорить. — Ни слова, Айрам, слышишь? — Ни единого слова. — Как прикажешь, милорд перрин пробормотал Айрам, склонив голову. Хотелось бы Перину видеть его лицо. Он не ощущал в запахе Айрама ни гнева, ни возмущения. И это было хуже всего то, что запах гнева, отсутствовал даже тогда, когда Айрам говорил об убийстве. Двое двуреченцев скорабкались настоящую рядом повозку, поглядывая в сторону севера. У каждого на правом бедре висело щетинившийся стрелами колчан, а на левом — добротный нож с длинным клинком, почти короткий меч. Из дому за Перином последовали больше трехсот мужчин. Поначалу он ругался, когда его называли лордом Перином, ругался, ругался, до тех пор, пока в один прекрасный день не понял, что ничего ему с этим не поделать. Несмотря на обычный для такого большого лагеря шум, он без труда мог слышать их разговор. «Тот алкар Долговязый худощавый парень, чуть моложе Перина, глубоко вздохнул, будто впервые увидел то, что скрывали холмы, там, куда он смотрел. Мать Тодда ничуть не возражала против его участия в походе. Она даже считала для своего сына великой честью воевать вместе с Перином Златооким. «Славная победа!» в конце концов произнес тот. «Ведь мы же победили, джонден «Верно, я понимаю!» Сидеющий Джондин Баррон, узловатый точно дубовый корень, был одним из немногих пожилых мужчин среди этих трех сотен. Лучший стрелок в двуречье, если не считать мастера Алтора. И непревзойденный охотник». Он был одним из самых беспокойных жителей двуречья, из тех, кому не сидится на месте. Когда Джондин повзрослел, и отец не мог больше удерживать его на ферме, он занялся любимым делом. Лес и охота — только это его и интересовало. «Ну и еще добрая выпивка в праздник!» Джондин весьма выразительно сплюнул в ответ. «Если ты так считаешь, парень, эти проклятые шаманы уж точно победили. И прекрасно говорю я, вот только катились бы они теперь отсюда подальше со своей победой и праздновали бы ее там». «Они вовсе не так уж плохи», — возразил тот. «Я и сам не отказался бы стать одним из них. Вряд ли он на самом деле так думал» скорее просто напускал на себя бравый вид и пахло от него в этот момент притворством и страхом даже не глядя перин был уверен что тот взволнованно облизнул губы наверняка мать тода запугивала того в детстве рассказами о мужчинах способных направлять силу я хочу сказать что ранд то есть лорд дракон Это все еще звучит как-то непривычно, правда? Ран дал Тор, и вдруг дракон возрожденный. Чудно, да? Тот засмеялся коротким нервным смехом. «Ну, он тоже может направлять, но это же ничего не значит. Он не... я хочу сказать...» Тот громко сглотнул. «Кроме того, как бы мы справились со всеми этими «Айси «Беза шаманов!» Теперь он уже почти шептал, и запах страха стал гораздо сильнее. «Джондин, что мы будем с ними делать?» «Я имею в виду с пленными Айси Дай». Его немолодой товарищ снова сплюнул еще более смачно, чем прежде. Уж он-то явно не собирался понижать голос. «Джондин всегда говорил то, что думал». Неважно, кто мог его услышать, и это тоже способствовало его дурной славе. «Для нас было бы лучше, парень, если бы все они погибли вчера. Мы еще поплатимся за то, что они уцелели. Попомни мои слова. Очень крупно поплатимся». Перину не хотелось больше ничего слушать. Нелегкая задача с его-то слухом. Сначала Айром, а вот теперь Джондин и тот. Пусть и не так прямо. Чтоб ты сгорел, Джондин. Этот человек слыл явленным лодырем. По сравнению с ним даже мэт выглядел просто тружеником. И все равно то, о чем он говорил вслух, остальные только думали. Нет. Двуреченцы вряд ли решатся причинить вред женщинам. Но интересно, кто еще был бы совсем не против, чтобы пленные айс умерли? И кто мог попытаться осуществить это свое желание?» Он с тревогой огляделся. Мысль о том, что ему, возможно, придется встать на защиту пленных айс не доставляло никакого удовольствия. Но Перрин не стал закрывать глаза на то, что такое вполне возможно. Айси, да, вызывали у него очень мало теплых чувств, и еще меньше те, которые находились здесь. Но он вырос в убеждении, хотя оно, может быть, никогда не облекалось в слова, что мужчина должен пойти на любой риск, чтобы защитить женщину, если, конечно, она позволит ему это. Не имело значения, любил он ее или нет, или даже знаком ли он с ней. Правда, любая Айси, да, если пожелает, сама способна какого угодно мужчину завязать узлом, так что он не скоро придет в себя. Но, отрезанные от единой силы, Они стали такими же, как все. Стоило ему взглянуть на них, и его начинала одолевать внутренняя борьба. Две дюжины айси дай. Две дюжины женщин, вероятно, понятия не имеющих, как защитить себя без помощи силы. Перин внимательно вгляделся в лица шаманов из охраны. «Замкнутые и суровые, точно маска смерти». Это не относилось только к тем троим, которые охраняли усмиренных женщин. Они тоже пытались напускать на себя мрачный вид, но на самом деле испытывали совсем другие чувства. Удовлетворение может быть, если бы только он был поближе, чтобы уловить их запах». Любая айседай представляла собой угрозу для шаманов. Хотя, возможно, верно и обратное. Может, а шаманы способны даже усмирять их. Из того немногого, что знал Перин, следовало, что усмирение айседаев равнозначно убийству, просто растянутому на несколько лет. Как бы то ни было, С большой неохотой напомнил он себе, «А шаманами пусть занимается сам Ранд». Те разговаривали только друг с другом и с пленниками, не обращая внимания на остальных, и Перин очень сомневался, что они прислушаются к словам кого бы то ни было, кроме Ранда. Вопрос — что прикажет им Ранд? И как поступить Перину, если ему не понравится? приказания Ранда. На время отложив эту проблему, он снова поскреб пальцем бородку. Кайренцы слишком нервничали от одного присутствия Айс Сидай, чтобы им пришло в голову расправиться с ними. И майенцы тоже относились к ним с почтением, во всяком случае внешне. И всё же он считал, что не мешало бы приглядывать за теми и за другими. Кому могло прийти в голову, что Джондин способен на такие высказывания? Многие кайренцы и майнцы относились к Перрину с заметным почтением, хотя это чувство не казалось ему прочным. Стоило им немного пошевелить мозгами, и он запросто утратил бы его. В конце концов, он всего лишь простой кузнец оставались аильцы Перин вздохнул он понятия не имел обладал ли хоть каким то влиянием на ильцев даже Рант. было трудно различать запахи отдельных людей когда их столько толпилось вокруг но с каждым днем чутье перина все обострялось теперь запахи говорили ему не меньше чем то, что он видел собственными глазами. все сваяман они подошли достаточно близко, пахли сдержанным спокойствием, но держались на стороже. От них исходил ровный, сильный запах. Они вряд ли вообще замечали присутствие Айси Дай. У Дев запах был резкий, с плохо сдерживаемой яростью, и он усиливался когда они смотрели на пленнец. Охранительницы мудрости. Все хранительницы мудрости, пришедшие сюда из Кайрена, умели направлять, хотя ни у кого из них не было безвозрастных лиц. Какой, седай. Наверное, потому что они не слишком часто использовали единую силу. С гладкой кожей на щеках вроде Эдарры, и уже заметно покрытые морщинами, как седовласая сарелея, все они держались со спокойствием и хладнокровием, не уступая в этом отношении Айсседай. Симпатичные женщины как правило, высокие, почти все аильцы были такими. Они, казалось, не обращали никакого внимания на сестер. Взгляд Сорилея, не задерживаясь, скользнул по лицам пленниц, когда она прошла мимо них, о чем-то тихо разговаривая с Эдаррой и еще одной хранительницей мудрости, худой, светловолосой женщиной, имени которой Перин не знал. Если бы только он мог разобрать, о чем они говорят. Однако, как только хранительницы миновали Айсседай, их запах резко изменился хотя выражение спокойных лиц осталось прежним. Раньше запах, исходящий от царелей, был сдержан и холодным, а теперь в нем чувствовалась беспощадность. И когда она что-то сказала своим спутницам, их запах тоже изменился и стал таким же, как у неё. Проклятье! Еще одна забота на мою голову! — проворчал перрин «Что такое?» Тут же вскинулся Айром. Правая рука молниеносно скользнула к рукояти меча в виде волчьей головы. Он очень хорошо и быстро научился владеть мечом и никогда не испытывал отвращения, используя его. «Все в порядке, Айром», — ответил перрин, «хотя на самом деле было не так». Внезапно оторванный от своих невеселых дум, он точно впервые по-настоящему заметил, что его окружает. И ему совсем не нравилось увиденное, причем Айси были лишь частью картины. кайренцы и Майнцы поглядывали на Аильцев с заметной подозрительностью, а те отвечали той же монетой, особенно в отношении кайриенцев. Ничего удивительного. В конце концов, аильцы никогда не испытывали теплых чувств ни к кому, кто родился по эту сторону хребта мира, а к каэриенцам меньше всего. Точнее говоря, аильцы и каэриенцы ненавидели друг друга, насколько это было возможно. На данном отрезке времени обе стороны как бы забыли о своей вражде, или точнее старались держать ее в узде, и перрин видел, что пока им это вполне удается. Только ради Ранда никаких других причин не имелось. Однако настроение в лагере было пронизано напряжением, и это напряжение с каждым мгновением ощутимо нарастало. Теперь Ранд на свободе, и в конце концов «Это лишь временный союз, вот именно временный!» Бросая взгляды на кайриенцев, аильцы приподнимали копья, будто взвешивая их на руке. А кайриенцы с решительным видом поглаживали рукояти мечей. Точно так же вели себя и майенцы. Они не враждовали с аильцами, даже никогда не сражались с ними, если не считать аильской войны — в которую так или иначе оказались вовлечены все. Но если дело дойдет до схватки, не возникнет никаких сомнений по поводу того, на чью сторону они встанут. То же самое с большой степенью вероятности можно сказать и о двуреченцах. Однако самое мрачное настроение — владела а шаманами и хранительницами мудрости. Мужчины в черных мундирах обращали на Диэф и Си свайаман не больше внимания, чем на кайренцев маинцев или двуреченцев, но на хранительниц мудрости бросали почти такие же угрюмые взоры, как и на Айси Наверное, в их глазах между этими женщинами которые так или иначе могли направлять силу, было очень мало различий. Любую из них они воспринимали как враждебную и опасную. Тринадцать аэсседай, действующих заодно, были для них смертельно опасны. Что же тогда говорить о девяностых хранительницах мудрости, находящихся в лагере и вокруг него? На шаманов было вдвое больше, но при желании хранительницы мудрости все равно могли натворить немало бед. Женщины, способные направлять силу, пусть они заодно с рандом, по-прежнему оставались женщинами. Хранительницы мудрости, в свою очередь, поглядывали на шаманов лишь чуть менее холодно, чем на Айс Седай. Мужчины, способные направлять, они были заодно с Рандом. Они были заодно с Рандом, но Ранд представлял собой особый случай. Как объяснил Перинн Гаул, способность направлять силу не упоминалась в пророчествах об их Каракарне. Однако ایلцы делали вид, что этого затруднения не существует. Но обо шаманах В этих пророчествах уж точно не оговорилось. Что испытывает человек, внезапно обнаруживший, что на его стороне сражаются свирепые львы, к тому же взбесившиеся? Как долго сохранят эти дикие звери свою преданность? Может, разумнее было бы не рисковать и разделаться с ними прямо сейчас? Перрин снова откинул голову назад, прислонился к колесу фургона, закрыл глаза, и его грудь затряслась от беззвучного, безрадостного смеха. «Думай только о хорошем в большой час, Лейн, в день раздумий. «Чтоб мне сгореть, — с тоской подумал он, — я ведь тоже заодно с Рандом» по крайней мере, должен быть. В конечном счете это важнее всего. Но что Света ради ему делать, если аильцы и кайренцы и майенцы ополчатся друг на друга, а шаманы — на хранительниц мудрости? «Бочка со змеями — вот что это такое!» И единственный способ понять, кто из них ядовитый, а кто нет, состоит в том, чтобы засунуть туда голову. Свет, я хочу домой, к Фейли. Хочу работать в кузнице, чтобы никто не называл меня лордом. Будь проклято, это дурацкое звание. «Ваш конь, лорд Перин! Вы не сказали, кого хотите, ходака или трудягу?» «Вот я и оседлал...» Встретившись со взглядом золотистых глаз Перрина, Кенли Майерин резко попятился к мышастому жеребцу, которого ввел в поводу. Перрин жестом попытался успокоить Кенли. «Парень всяко ни в чем не виноват. И вообще, чего нельзя исправить, то надо просто терпеть». «Успокойся, парень. Ты все сделал правильно» ходок просто отлично! Хороший выбор!» Его прямо выворачивало от необходимости разговаривать с Кенли в таком тоне. Невысокий и коренастый, Кенли уже достиг возраста, когда мужчина может жениться или покинуть родной дом. Но вот досада. Редкая бородка, которую он пытался отращивать в подражание Перину, никак не желала расти. Тем не менее, он сражался с тролоками в Эммондовом луге и вчера тоже не ударил в грязь лицом. Услышав похвалу от самого лорда Перрина Златоокова, вот проклятие, Кенли широко ухмыльнулся. Перрин встал, взял свой топор, стоявший у колеса повозки, убранный подальше с глаз, чтобы не думать о нем хоть немного и сунул его рукоятью в петлю на поясе. Тяжелое лезвие в виде полумесяца с другой стороны уравновешивалось толстым, слегка изогнутым шипом. Вещь, созданная исключительно для убийства. Чувство, которое Перин испытывал, держа топор в руках, было слишком хорошо знакомо, чтобы казаться приятным. Не то что держать в руках, «Добрый кузнечный молот», хотя само ощущение было почти одинаковым. Существовало много другого, кроме этого проклятого «Лорд Перин», чего уже нельзя изменить. Один друг когда-то сказал ему, чтобы он расстался с топором, когда ему начнет нравиться использовать его как оружие. От этой мысли он вздрогнул, Даром, что стояла жара. Перин одним махом вскочил в седло ходака Айром, точно тень, тут же оказался рядом, на своем сером, и повернулся лицом на юг. И увидел приближающегося Агира, по крайней мере в полтора раза выше самого высокого ильца. Лойл просто осторожно перешагивал через перекрещенные дышло-фургонов. А гир был такой огромный, что, казалось, наступил на один из этих тяжелых деревянных брусьев, и тот треснет точно прутик. Как обычно, Лойл держал в руке книгу, толстым пальцем заложив страницу. Вместительные карманы долгополой куртки оттопыривались от других книг. Он провел все утро в небольшой рощице. Деревья якобы действовали на него успокаивающе. Но даже если эти деревья и в самом деле давали хоть какую-то тень, жара в конце концов подействовала и на Гира. Вид у него был утомленный, куртка расстегнута, рубашка не зашнурована, сапоги отвернуты ниже колен. Хотя... Может, дело не только в жаре?» Оказавшись внутри круга повозок, Лоэл остановился, вглядываясь в лица Айсседай и шаманов и его уши с кисточками тревожно задрожали. Потом он перевел взгляд больших глаз с чайной чашки, не меньше, на хранительниц мудрости, и снова уши у него затрепетали. агиры исключительно чувствительны к настроению, царящему там, где они находятся. Увидев Перрина, Лойл большими шагами двинулся к нему через весь лагерь. Даже сидя в седле, Перрин был на две или три ладони ниже пешего Лойла. — Перрин, — зашептал Лойл, — это все плохо. — Это плохо. «И кроме того, очень опасно!» Для агира это был шепот, гудение шмеля размером с мастифа. Некоторые айсседай повернули голову в его сторону. «Ты не можешь говорить чуть-чуть погромче», — пробормотал перрин себе под нос. «Мне кажется, кое-кто в андоре тебя не слышит, к западу от Андора». Лойл как будто сильно удивился, — потом состроил гримасу, длинные брови нависли над щеками. «Ты же знаешь, я умею шептать. На этот раз его и в самом деле вряд ли можно было услышать за пределами трех шагов. Что будем делать, Перин? Дурно удерживать Айси Дай в плену против их желания. Дурно, да и ничего из этого не выйдет». Я говорил это прежде и повторяю опять. И это даже не самое худшее. Ощущение такое. Одна искра, и все тут взлетит на воздух, точно повозка, груженная зарядами для фейерверка. Ранду об этом известно? — Не знаю, — ответил перрин сразу на оба вопроса. И Агир неохотно кивнул. Кто-то же должен знать, Пэрин, кто-то должен что-то сделать. Лойл поглядел на север, и Пэрин понял, что больше откладывать нельзя. Он неохотно развернул ходака Ладно, даже если у него все волосы вылезут от тревог из-за этих аэстеда и ашаманов и хранительниц мудрости, Все равно, что должно быть сделано, то должно быть сделано, и никуда от этого не деться. Думай о хорошем в день раздумий.